Глава двадцать пятая Я очнулась и какое-то время лежала, рассматривая небо. Обычное небо, с облаками и солнцем. Кажется, даже тучки собрались — Потом вспомнила, где я, и вскочила, оглядываясь. И сразу меня прижали к себе сильные руки Архариона, а его губы принялись жадно покрывать мое лицо поцелуями. «Рион, подожди!» — не выдержала я. «Надо найти остальных. Где мы? Что?» «Тихо!» Он снова поцеловал меня и со вздохом отпустил. «Ты долго не приходила в себя. Хотя Лоран и сказал, что с тобой все в порядке, и ты просто спишь». «Но я беспокоился. Остальные тоже здесь, кстати. Они ушли довольно далеко от того места, где мы их оставили. Я их еле нашел». Рион покачал головой. «Все живы, здоровы. И так же неосмотрительны, как и прежде. Не переживай». Салмея плещется в воде. анташар преданно ждет ее на берегу. Остальные где-то бродят. Шайдер, как ненормальный жук, ползает по древу жизни, изучает. Я захихикала, представив себе эту картину. «Так значит, мы его все-таки нашли», — радостно протянула я. «Мы нашли первозданный источник». «Ты нашла», — с нежностью произнес Архарион и снова поцеловал меня. «А кто такой Лоран?» «Пойдем, познакомишься», — улыбнулся он. «Тебе он понравится. И, насколько я понял, он твой дедушка Ветряна». Я замерла, неверяще глядя в его глаза, в которых плясали искры смеха. И вдруг во взгляде демона появилось беспокойство. Рион прижал меня к себе, ласково погладил по голове, как маленькую. ветряна не вздумай опять реветь», — приказал он. «А то побьешь, я помню», — сквозь слезы пробормотала я. «Нет, займусь кое-чем поинтереснее». Я все-таки рассмеялась и, наконец-то, осмотрелась. Мы сидели на небольшой террасе, вернее, Рион сидел и держал меня на руках. И отсюда открывался прекрасный вид на могучее дерево, под кроной которого можно было построить целый город, только часть веток была засохшей, и, к сожалению, это была большая часть. Дерево стояло на небольшом пригорке, а вокруг раскинулся цветущий сад, в котором виднелись соломенные крыши небольших домов. Где-то вдали блестела зеркальная гладь озера, на этот раз настоящего, и зеленые холмы. Порывом теплого ветра налетел эхо, окутал нас ароматами цветов и трав, и снова унесся куда-то, негодник. Лоран ждет нас, Ветряна. «Пойдем?» «Схиты заглядывают сюда каждые полчаса, хотят с тобой познакомиться, и я уже устал их выгонять». Я слезла с колен Риона, как смогла, пригладила волосы и поправила одежду. «Если хочешь, для тебя принесли чистую одежду, и в доме есть термали». «Очень хочу», — серьезно ответила я. «Но потом. Я слишком долго этого ждала. Пойдем, только...» Я закусила губу и смутилась. «Что?» — забеспокоился он. «Держи меня за руку», — прошептала я вложила ладонь в его руку и отвернулась, чтобы не видеть его глаз. Но он лишь крепче сжал мою ладонь. Даже не сомневайся, никогда не отпущу. С террасы мы спустились на дорожку из белого камня и пошли мимо цветущего сада к «Древу жизни», Около него стояли люди, и все смотрели на меня так, что снова захотелось плакать. Я крепче сжала руку Риона. В синих глазах схитов была любовь. Ко мне. И это было так странно, видеть в глазах незнакомых людей столь искреннее и глубокое чувство, словно они нашли своего потерянного родственника. Впрочем, в каком-то смысле так и было. Высокий старик двинулся нам навстречу. Остановился, разглядывая меня» а потом обнял. «Таяра, девочка моя, как же ты похожа на мать!» Сказал он с улыбкой, от которой по его лицу разбежались добрые морщинки. «Такая же удивительная красавица. Меня зовут Лоран. Я хранитель источника». Я кивнула, улыбаясь с искренней радостью. «Как называется это место?» «А Лорания» на древнем языке схитов, Это значит начало. Отсюда когда-то начался весь наш мир. Значит, я правильно поняла, черта создана для защиты источника? Все верно, Таяра. Тысячелетия назад схиты окружили древо жизни щитом. И со временем, питаясь силой источника, этот щит разрастался и становился чертой. Чем больше угрозы было во внешнем мире, тем мощнее становился щит. Сами собой в песках появились змеи-монстры и ловушки, призванные защищать древо от внешних угроз. Даже открылся переход в мир теней. Черта стала жить сама по себе, скрывая Аларанию и древо от остального мира. «Но что случилось потом, Ларан?» — спросила я. «Я вижу, что дерево засыхает. Из-за этого все источники тоже начали угасать. Так ведь? Первозданный источник питал их все». Старик грустно кивнул. «Восемь веков назад, когда мы заметили первые признаки увядания, все схиты ушли в Алоранию, чтобы поддержать своей силой источник. Мы ведь единственные, кто может отдавать ее. Каждый схит сам по себе небольшой источник. Мы можем питать дерево, поддерживать равновесие, но, к сожалению, процесс необратим. У всего в мире есть свой срок». «Ничто не вечно, даже древо жизни!» Он положил мне руку на плечо. «Пойдем, Таяра. Мы ответим на все твои вопросы чуть позже. Для нас большая радость увидеть тебя. Мы и не думали, что дети света остались в подлунном мире. Архарион рассказал, как так получилось. Прости, мы просто замучили его вопросами, пока ты спала». Старик постоял с улыбкой, глядя на меня. И мне будет приятно, если ты сможешь называть меня дедушкой, смутился он. Твоя мать, Кария, была моей дочерью. Я попробую, неуверенно пробормотала я. Старик кивнул и потянул нас туда, где уже нетерпеливо переглядывались с хиты. Через пару часов у меня голова шла кругом от разных имен, радостных улыбок и синих глаз. С хитов собралось около четырех десятков. Это были старейшины и почтенные жители Аларании. Хотя, как я поняла, особых органов власти здесь не было. С хитом претят конфликты и распри, к тому же все они объединены великой целью, которая настолько важна, что отбрасывает прочь любые неурядицы. Здесь всегда тепло, и жители носят свободные светлые одежды, не стесняющие движений. К нам присоединились мои друзья. ксении и Данила долго меня обнимали, наперебой рассказывая, как пошли куда-то по песку искать нас. Потом меня забрали у них Салмея и Анташар. Правда, безликого. Рион отодвинул плечом, не позволив ко мне прикасаться. А Шайдера я все же обняла, коротко и быстро. Заглянула с улыбкой в ореховые глаза – которые сейчас светились исследовательским интересом. И снова взяла Риона за руку. Посмотрела виновата. Он насмешливо приподнял бровь. «Нет, а почему Шайдеру можно обниматься? Мне нельзя». Чуть обиженно протянул Анташар, и сдержанная Салмея неожиданно наступила ему на ногу с мстительной улыбкой. Безликий взвыл, ошарашенно глядя на сирену, которая теперь безмятежно улыбалась. «Витриана, ты не представляешь, какое здесь чудесное озеро!» – пропела русалка. После долгих знакомств со схитами и восторгами от встречи, нас усадили за столы. А после того, как все наелись, Лоран пригласил нас в укромную беседку. Там к нам присоединились еще несколько схитов, старейшины о Лорании. Правда, имен я не запомнила. «Спрашивайте». — сказал хранитель, усаживаясь на скамейку с резной деревянной спинкой. «Мы все еще в подлунном мире?» — поинтересовался Анташар. «Да, но у черты есть одно свойство — искажение пространства. На самом деле, Алла Ранья больше радужной империи и хаоса вместе взятых. Мы изумленно переглянулись, хотя я подозревала нечто подобное...» «Как давно началось угасание древа, и почему это началось?» — спросил Шайдер. «У всего свой срок, как я и сказал», — вздохнул Лоран. «Даже бездна не вечно. Семя древа жизни занесло к нам тысячелетия назад, и оно стало первозданным источником, столь мощным, что он наполнил силой разные предметы в мире. Дерево в Элуар, лабиринт в хаосе, подземный грот в свободных горах — И все остальные. Нити силы опутывают наш мир. И видят их, умеют перенаправить их туда, где это нужнее, или для того, чтобы ослабить слишком сильный источник, чтобы он не перегорел. Но когда дерево начало засыхать, мы все ушли сюда. Долгие века нам удавалось поддерживать древо, но, увы. «И что же теперь делать?» — задала я главный вопрос. Старейшины переглянулись, я занервничала. «Понимаете, как-то неуверенно начал Лоран. В свое время древо дало несколько семян, и теперь выход один — посадить новое древо жизни». Он развел руками. Других вариантов нет. Это уже не спасти, к сожалению. «Так в чем дело?» — спросила Салмея. «Давайте его посадим». Старейшины опять переглянулись. «У вас нет этих семян», — сообразила я. Ларан кивнул. Тысячелетия назад семена Древа Жизни были распределены между расами. демоном эльфом гномам, сиренам, людям, оркам и остальным досталось по одному семени. И когда схиты уходили в Аларанию, мы постарались собрать эти семена. «Так и говорите, что украли», — фыркнула Ксения. Данила пихнул ее локтем, хранитель улыбнулся. Ну, можно и так сказать. К сожалению, никто не хранил наследие древа. Подлунный мир сотрясался в войнах, расы делили территории и совершенно забыли о главном, о том, что по-настоящему важно. Древо жизни стало просто легендой, забытой сказкой о сотворении мира, в которую даже не все верили. «Мы решили, что сможем лучше распорядиться семенами». «Но раз мы все здесь, у вас что-то не получилось», — задумчиво протянул Шайдер. Старейшины слаженно кивнули. «К сожалению, да. Мы смогли добыть не все семена. Некоторые просто затерялись в толще веков и пропали. У нас было шесть, и мы были уверены в успехе. Остались руны, которые описывают процесс, но...» Ни одно из семян не проросло. Но почему? Мы не знаем. Нам казалось, что мы все делаем правильно. Основным условием было истинное слияние света и тьмы. Каждое семя мы высаживали в день солнечной тьмы, которая случается крайне редко, раз в сто лет. Это день, когда солнце становится черным. Но семена все равно не проросли, увы. Возможно, мы где-то ошиблись. Они замолчали, виновато глядя на нас. Я вздохнула. «Вы использовали все семена?» С замиранием сердца спросила я. «К сожалению, да, Таяра», — очень тихо ответил Лоран. «Поэтому мы не знаем, что делать дальше и на что надеяться. Простите нас. Как долго еще продержится древо жизни? Этого мы тоже не знаем. Скорее всего, недолго. Токи древа почти остановились. Лоран горько улыбнулся. «Нам остается только ждать». «А мы так верили! Наверное, пора возвращаться домой», — с грустью выдохнула я. «Мы надеемся, что вы погостите в Аларании», — тепло сказал хранитель. «Да уж, перед обратной дорогой сквозь черту нужно как следует набраться сил», — пробормотала я, с содроганием представляя необходимость снова идти по черному песку. Схиты удивленно переглянулись. «Таяра, но зачем вам идти через черту? Мы удивились, когда увидели вас на песке». «А как же иначе?» Не поняла я и обрадовалась. «О, у вас есть портал?» Схиты снова переглянулись и заулыбались. «Она не знает!» С детским восторгом сказал бородатый схит слева. «Не знает!» С улыбкой кивнул Лоран. «Чего я не знаю?» почти рассердилась я таяра ты дитя света с нежностью ответил лоран ты можешь пройти везде где есть хоть малейший луч света везде тебе нужно просто захотеть этого я смотрела на них изумленно шайдер присвистнул ничего себе пробормотала ксения архарион просто улыбнулся а я сидела потрясенная После долгих разговоров мы все-таки разошлись. Было решено ненадолго задержаться в Алорании. Мне многое хотелось узнать у схитов. Все-таки я нашла своих родственников. Шайдер попросил разрешение исследовать те самые руны, что остались у старейшин, и целыми днями сидел под древом жизни, изучая их. А еще у нас случилось очень радостное событие ксении и Данила решили стать парой и надеть брачные браслеты именно у Древа Жизни. Это событие и предстоящий союз всколыхнуло, кажется, всю Аларанию. Схиты, много веков живущие уединенно и отдающие силы на поддержание тока дерева, радовались предстоящему празднику как дети. Салмия вызвалась помочь Ксении с платьем и прической, и с самого утра девушки заперлись в дальнем домике, из которого выгнали Данилу но парня забрали Анташар и Шайдер, так что им тоже не было скучно. Я тоже хотела помочь, но лишь бестолково слонялась по комнате, а когда в окно ворвался эхо, раскидав заботливо сложенные на столике цветы, меня и вовсе выгнали, чтобы не мешало. Так что, повздыхав, я отправилась в свой домик приводить в порядок себя. Рион тоже куда-то ушел, и я в одиночестве выкупалась в термале, расчесала волосы и надела белое платье – Такие платья, белые или других светлых оттенков, здесь носили все женщины и девушки. Подумав, оставила волосы распущенными и прикрепила сбоку красный цветок. В Аларании, как и у нас в подлунном мире, красный был цветом брачного союза. К обеду женщины накрыли возле древа жизни праздничные столы. Здесь же появились увитые цветами беседки с удобными диванчиками для отдыха. Из домиков доносилась музыка и смех, Царило радостное оживление. В это трудное время нам всем хотелось праздника. Я стояла у окна, с улыбкой рассматривая прекрасный цветущий сад. Когда меня обняли сильные руки, Ирион поцеловал меня в шею. Потом развернул к себе. В темных глазах плескалось такое выражение, что я смутилась. «Ты такая красивая, Ветриана!» — сказал он, прижал к губам моей ладони. «Ты тоже!» – смутилась я. Архарион улыбнулся. Он был в простой белой рубашке и темных штанах, обычной одежде местных жителей. «Много людей собралось», – спросила я, чтобы отвлечься от его глаз, в которые просто не могла смотреть спокойно. «Не меньше сотни», – усмехнулся он. «И это еще не все. Идем». Я кивнула, и он уже привычно сжал мою ладонь. Возле древа жизни действительно собралась толпа. Все жители нарядились и украсились. Женщины красовались цветами в волосах, и даже некоторые мужчины увенчали свои головы цветущими венками. Из беседки доносилась музыка. Там расположились музыканты с инструментами, похожими на эльфийские флейты. Данила тоже уже был тут, бледный от волнения и серьезный, Он стоял у древа, напряженно вглядываясь в белую дорожку, что вела к домику, где сейчас находилась Ксения. «Идет!» Шепот прокатился по собравшимся, и все головы повернулись в одну сторону. «Я открыла рот от изумления, просто потому, что не узнала свою подругу в той удивительной красавице, что шла сейчас нам навстречу. Кудри Ксении отросли и сейчас были уложены в красивую прическу». Ее глаза сияли, а платье... Это было настоящее чудо. Салмея превзошла саму себя. Живое платье из белых и красных цветов покрывало тонкую фигуру девушки причудливым узором и тянулось за ней длинным шлейфом. Ксения была настолько красива, что все замолчали с восторгом, рассматривая ее, и не в силах оторвать от девушки взгляд. А она словно и не видела никого, шла вперед, глядя только на Данилу и улыбаясь лишь ему. Подошла и остановилась рядом, взяла его за руку. Вперед вышел Лоран. Как хранитель источника, он был вправе скрепить их союз. Лоран поднял перед собой два брачных браслета, проговаривая ритуальные фразы скрепления союза. «Любить, верить, доверять, не мыслить зла, защищать, до последнего вздоха, до последней капли силы, до последнего луча света и даже во тьме. Данила взял браслет, надел его на руку Ксении, поцеловал ей ладони. Потом девушка надела браслет на него. Прекрасно выполненные брачные украшения были подарком от старейшин Аларании. В толпе с хитов кто-то отчетливо захлюпал носом, да я и сама растрогалась. Невозможно было смотреть на счастливых друзей без умиления. Когда браслеты были надеты, Древо жизни вспыхнуло на миг белым светом. Источник силы скрепил брачный союз. Музыканты, до этого не нарушавшие торжественную тишину, заиграли. Схиты захлопали в ладоши, а Данила подхватил Ксеню на руки и поцеловал. В воздух полетели красные цветы, налетел порывом радостный эхо, разметал их в стороны. Я повернулась, встретилась со взглядом темных глаз. Рион наклонил голову и поцеловал меня. И даже мне сейчас было уже все равно, кто и что подумает. Впрочем, никто на нас и не смотрел особо, потому что вокруг все танцевали, обнимались и пели, разбрасывали цветы и хлопали в ладоши. А потом толпа закружила нас и потянула к накрытым столам, откуда вкусно пахло свежими лепешками и горячим жареным мясом. А еще там были фрукты, сладости – Самые разные закуски и янтарное вино в высоких пузатых кувшинах. Праздник продолжался до самого утра. А после застолья начались танцы и песни. Через какое-то время я заметила, что среди веселящихся нет Шайдера и отошла от Архариона. Я быстро, с улыбкой прошептала я. Он посмотрел внимательно, но кивнул. Лорда Даррелла я нашла ближе к озеру. Он сидел на траве и смотрел на воду. Я легко коснулась его плеча, села рядом. Он повернул голову, улыбнулся. «Не переживай за меня, Витриана», – негромко произнес он. «Со мной все будет в порядке. Знаешь, я хочу остаться в Лорании. Мне здесь хорошо. И к тому же у ларана большое собрание древних свитков. Хочу подробнее их изучить. А школу вполне сможет контролировать Тиана. Она поможет тебе». «Если, конечно, ты продолжишь заниматься школой и не переедешь в хаос». Я вздохнула. «Я пока не знаю, что буду делать дальше. Но, конечно, ты можешь остаться здесь, если захочешь. Надумаешь вернуться? В Риверстейне тебе всегда будут рады, шейдер «Я всегда буду тебе рада». «Я знаю», – тихо сказал он, прищурил ореховые глаза, улыбнулся. «Ты хороший друг Ветряна». «Как бы там ни было, я очень рад, что встретил тебя. Иди к Реону, не заставляй его снова нервничать». Усмехнулся он, но усмешка вышла добрая. Я кивнула, еще раз коснулась его руки и ушла. последующие дни я проводила, гуляя с рионом по Аларане или общаясь с Лораном который много рассказывал о схитах, о моей семье, о маме. Поселение около Риверстейна было единственным, схиты которого не успели уйти в черту. Слушая рассказы хранителя, своего деда, я словно наяву видела семью, и мои детские сны оживали, становясь воспоминаниями. А через несколько дней древо жизни угасло окончательно. Токи дерева остановились – Последние тонкие листья, медленно кружась, опали к ногам плачущих схитов. Мы просто стояли и смотрели, как засыхают ветви, и как первозданный источник умирает. Нити силы бледнели на глазах, растворялись, таяли, исчезали. Я тоже плакала, уткнувшись лицом в грудь Риона. Мы проделали длинный путь и все-таки нашли древо, но даже это не могло спасти наш мир». Больше не осталось семян первозданного источника, а те, что были у схитов, не проросли. Значит, время подлунного мира подходило к концу. Мы стояли и просто смотрели, пока источник не угас окончательно, а нити не растаяли в воздухе. Силы больше не было, и когда это случилось, огромное исполинское дерево задрожало и начало медленно оседать, превращаясь в белый пепел который вспыхивал искрами, касаясь земли. И через несколько мгновений на месте первозданного источника ничего не осталось. Схиты в молчании расходились, вытирая слезы. Лоран медленно побрел в сторону озера, чуть спотыкаясь, и я впервые поняла, что Хранитель очень стар. Архарион тронул меня за руку, и я подняла голову. Все ушли — На месте, где раньше стояло древо жизни, никого, кроме нас с Рионом, не осталось. Я присела на корточки, подобрала с земли узкий серебристый лист последнее воспоминание. Представила, сколько людей, эльфов, демонов и других существ стоят сейчас возле угасших источников и с отчаянием молчат, потому что слова уже бессмысленны. Рион не торопил меня, просто находился рядом и я была ему за это благодарна. Я вертела в руке тонкий лист, грустно рассматривая его. Красивый узкий листочек, как на моем кулоне, что когда-то подарил мне догомар. Сердце остановилось и застучало с такой силой, что я почти оглохла от этой дроби. «Ветряно, что случилось?» испугался Рион, увидев мое лицо. Я, кажется, застонала, Медленно запустила руку в ворот платья, достала круглый медальон, что всегда был на мне, и я так привыкла к нему, что давно не обращала на него внимания, как привыкла к эхо или к архе. «Рион!» — шепотом, потому что не могла говорить от волнения, произнесла я. «Рион!» Я положила медальон на руку, на узкий серебряный лист, и с тихим щелчком он открылся, а внутри... Лежала семечко «Смотри», — сказала я, глядя на него сияющими глазами. Архарион посмотрел на семечко древа жизни, что лежало в моей ладони, а потом снова на меня. Закрыл глаза, медленно открыл. «Я люблю тебя», — выдохнул он. «Ветряна, я безумно тебя люблю. Так сильно, что эта любовь долгое время пугала меня». И даже самому себе я не хотел в ней признаваться. А потом понял, что ты самое лучшее, что было, есть и будет в моей жизни. Самое дорогое. Ты мой свет и моя жизнь, Витриана. И мне уже не важно, что будет дальше. И прорастет ли это семя. Я просто хочу тебе это сказать. И знаешь, это странно. Но именно сейчас, когда наш мир умирает, я понял, что удивительно счастлив. Я смотрела в его темные глаза, не в силах оторваться. «И я люблю тебя», — сказала я. Сказала не губами, душой. «Я люблю тебя так, что не хочу и не могу жить без тебя. Я полюбила тебя с первого взгляда, хоть и пряталась за своими страхами и обидами, но все равно любила. Я люблю все в тебе, твою силу, твой огонь и твою тьму, просто потому что все это — часть тебя». И мне тоже не важно, что будет дальше, Рион. Я счастлива здесь и сейчас, с тобой. Я смотрела в его глаза, любимые глаза, в которые не могла насмотреться. Мы потянулись друг к другу одновременно, и он целовал меня с такой нежностью, что мир перестал существовать, просто растворился, остался только он, мой темный демон. Семечко выпало из моей ладони, но я не обратила внимания. Закинула руки на шею Архариона, запуталась пальцами в его темных волосах, и когда вокруг нас разлился белый свет, я тоже не оторвалась от него. Потому что сейчас не существовало ничего на Земле, что было бы важнее нас. Поглощенные друг другом, мы не видели, как из упавшего семечка показался тонкий росток, свет стал тьмой, а тьма стала светом, взять зародыш изначального, которого нет нигде, и не найти никак, который поглотило время и спрятали духи земли, который найдет тот, кто не ищет, и возьмет тот, кому не нужно. Вот так о семени написала Амалия Видящая, и ведь правда, Дагомар подарил мне медальон, потому что я ничего не взяла в его мастерской. Добавить эфир, бывший некогда живым и по своей воле пришедший из вечности, заплетающий косы, обнимающий без рук, согревающий без тепла. Это мой эхо, мой ветер-эфир, мой лейль, который так долго был со мной. Он обернулся вокруг руки Архариона теплым ветром, приобрел очертание, затвердел и стал синим брачным браслетом моей стихией на руке демона. Истинное и обжигающее — это арха, капля огня, которая скользнула вниз и стала красным браслетом для меня. Разбавить тем, что было твердым, а стало жидким, тем, что отдано в дар и является сутью. И самый последний — На росток упала капля воды, дар салмеи ее чешуйка, суть сирены. Но мы с Реоном этого не заметили. Мы не видели, как бегут к нам изумленные схиты, как разливается вокруг нас радужный свет, переливающийся свет силы, как прорастает и поднимается новое древо жизни, как от него брызжут во все стороны лучи и заплетаются новые нити которые протянутся по всей Земле и напитают все источники. Мы не знали о том, как плачут и кричат от счастья все жители подлунного мира, как держатся за руки, ощущая возрождение. Алла-ранье означает начало. Но это все мы узнаем только потом, а сейчас были только мы.